Леван 80 Вы слушаете подкаст Опиумные войны. 14-й выпуск. Вот уже совсем немного осталось до окончания третьей опиумной войны, до того момента, когда начнётся отчёт той даты, которую сами китайцы называют 100 лет позором. Осталось совсем немного. Штурм Даго, Битва на мосту мраморных Львов, Разорение Пекина и полная капитуляция цинского правительства. Итак, мы продолжаем. Впереди нас ждет штурм Даго. Командующий французским десантом генерал Монтебан предложил переправиться на южный берег Байхэ и штурмовать крупнейший форт Дагу. Осторожный генерал Грант отклонил это смелое, почти авантюрное предложение. Несколько дней европейцы вели разведку и замыкали тыл. 18 августа генерал Монтебан, не слушая своего британского партнера, направил на правый южный берег Байхэ французских рейнджеров, саперов и матросов. Генерал Грант был вынужден поддержать союзников, и интервенты начали строительство плавучего моста через Байхэ, используя трофейные китайские джонки. От быстрого нападения на форты, расположенные на южном берегу, союзники после долгих споров отказались. 21 августа планировалась атака фортов на левом, северном берегу. Пехота атаковала форт, расположенный выше по течению реки, прикрытый двумя рвами и баррикадами из деревянных кольев. Одновременно канонерские лодки должны были обстрелять другой форт, находящийся недалеко от Устья. Все англо-французские канонерские лодки, способные действовать на реке Байхе, Под единым командованием 21 августа в 6.00 23 полевых орудия союзников открыли огонь по форту с расстояния полутора километров. Накануне китайцам пришлось снять часть пушек, предназначенных для обстрела реки, и приспособить их для сухопутной обороны форта. Среди этих орудий были два орудия большого калибра, поднятые из затонувших британских канонерских лодок годом ранее. После часа артиллерийского противостояния в фортах начали взрываться пороховые погреба. После нескольких минут замешательства китайцам удалось возобновить огонь. В то же время европейцы начали перебрасывать полевую артиллерию на позиции, в метрах от валов. Вскоре под прикрытием стрелковых цепей в атаку пошли плотные колонны англичан и французов со штурмовыми лестницами. С 50-70 метров их встретил ближний и эффективный огонь китайских витильных ружей. С такого расстояния, несмотря на потери, европейская пехота перешла рвы и поднялась на вал». Прекратив оружейный огонь, китайцы начали использовать пороховые гранаты, стрелы, камни и поливать головы нападавших известью. На некоторое время им удалось сбросить все штурмовые лестницы. Генералу Колино, командующему одной из двух французских бригад, пришлось лично повести резервы в атаку. Пехота союзников понесла потери возле валов, а внутри фортов китайцев косили разрывные снаряды европейских орудий. Вопреки ожиданиям англичан и французов, на этот раз солдаты империи Цин завязали рукопашный бой на укреплениях и внутри форта, так как нападавшим все же удалось подняться на валы с обоих сторон. Европейцы объяснили это неожиданное сопротивление тем, что высокопоставленные маньчжурские офицеры – Командующие обороной форта предпочли смерть отступлению. Генерал Чэнь И пал в рукопашной схватке, а генерал Ша Чуянь, в виде неминуемого падения в форте, перерезал себе горло со знаменем в руке. Из-за значительных потерь и усталости солдат британские и французские Штабы сначала колебались, продолжать ли атаку на второй форт, обстреленный канонерскими лодками, или отложить его на следующий день. Их колебания разрешили прибывшие от джилийского губернатора парламентеры Хэньфу, предложившие союзникам прекращение боевых действий в обмен на разрешение плыть по реке Байхэ. Генералы союзников потребовали безоговорочной капитуляции всех фортов и вооружения. Не дождавшись ответа, англичане и французы двинулись к последнему форту на левом берегу и беспрепятственно заняли его, раздоружив 2-3 тысячи китайских солдат. В ходе дальнейших переговоров китайцы сначала отказались сдать форты на правом берегу, но вечером Хэнь-Фу согласился сдать все укрепления с оружием и припасами, а также послать к союзникам маньчжурских офицеров для показа мест минных закладок в фортах и подводных преградах. В результате, Европейцы получили все 518 пушечных фортов Дагу и свободный доступ к репке Байхе, главному пути на Тяньцзы и далее на Пекин. В ходе атаки на форт 21 августа цинские войска потеряли убитыми и ранеными до 2000 человек, англо-французские войска – около 400 человек. Обследовав форты в устье Байхе, союзники пришли к выводу, что их оккупация с моря невозможна. Особенно прочным оказался шесть рядов заграждений на реке, деревянных столбов, трюмов и металлических кольев, концы которых показывались над водой только во время отлива. Все форты были покрыты рвами с кольями, валы, обращенные к морю, сложенные из земли и тростниковых фашин – достигали высоты 10 метров. Днем позже, 23 августа 1860 года, адмирал Хоуп на шести канонерских лодках достиг Тяньцзиня, сделав то, что ему не удалось сделать годом ранее. Китайские войска направились в Пекин. 25 августа передовые части английских и французских пехотных полков прибывшие на канонерских лодках, высадились в Тяньцзине. Остальные кавалерийские и пехотные соединения союзников двинулись вдоль побережья Байхэ. Заняв бальгатый город, захватчики не смогли устоять перед грабежом. До 7 сентября британцы и французы вели переговоры в Тяньцзине с представителями императора Сяньфэня. Император согласился на все финансовые требования союзников, но отказался выплачивать репарации и принимать европейских послов, опасаясь, что они не будут соблюдать протокол приема иноземных послов в императорском зале, что сразу бы вызвало у китайских подданных обоснованные сомнения в его божественном мандате. Не добивших подписания необходимых соглашений с цинскими сановниками, европейские генералы и дипломаты почувствовали, что китайцы затягивают переговоры по подготовке обороны своей столицы и решили двинуться из Тяньцзиня по императорскому каналу в город Тунчжоу. Это поселение находилось всего в дне пути от столицы Китая успешно высадившись на берегах столичной провинции и заняв мощные форты Дагу, англо-французская армия 9 сентября 1860 года выступила в поход на столицу империи Цин. Набранные в Тяньцзине гужевые повозки и хвозницы и погонщики при первой возможности разбежались, и союзному командованию пришлось организовывать движение обоза на захваченных джонках по Императорскому каналу. Войска же двигались по грунтовой дороге вдоль правого берега канала. Все это время европейцы не прекращали переговоров с китайскими представителями, пока утром 18 сентября в одном дневном переходе от Пекина их передовые части не обнаружили развернутые в поле войска Маньчжурской империи. Европейцы решили, что вероломные китайцы хотят неожиданно атаковать войска, которые были собраны в маршевые колонны. И хотя командующим войсками монгольский князь Цингречи лишь пытался развернуться армией без боя, остановив движение англо-французов по дороге к Пекину на время переговоров, он расположил свои части от 20 до 30 тысяч преимущественно манджура-монгольской кавалерии подковой, вытянутой почти на 5 километров на подступах к городку Тэньчжо, у деревни Чендюфань. По фронту развернулись 7 батарей на 84 орудия, и еще одна 18-орудийная батарея располагалась на возвышенности позади строя кавалерии. Пехота играла вспомогательную роль, занимая деревни. По сути, цен следовал традиционному для маньчжуров построению войск, которое еще в 1853 году описал российский дипломат и разведчик Егор Ковалевский. Окрестные поля были покрыты зарослями сога, гаоляна, в человеческий рост, что затрудняло обзор будущего поля боя. Ценгречи не ждал, что европейцы сходу ринутся в наступление, пока их посланники ведут переговоры в тылу китайских войск, поэтому развертывание походных колонн союзников в боевые порядки происходило беспрепятственно. К 10 часам утра 18 сентября 1860 года союзная армия построилась для боя. Англичане занимали левый фланг, французы правой. Фланги европейцев прикрывала кавалерия, английские драгуны, сикхи и французские спаги. Впереди, под прикрытием стрелковых цепей на удобных высотках, были выдвинуты артиллерийские батареи. Ценгречи, видя приближение развернутой европейской армии, приказал арестовать европейских переговорщиков и бросил в атаку часть своей кавалерии, Англичане отбили атаку манджурской конницы на фланге и сами перешли в наступление. Одновременно китайские позиции атаковали французы. Манджурские войска имели в лучшем случае лишь двойное превосходство в численности, но их средневековое вооружение и тактика не позволили выдержать огонь и отразить атаки лучших европейских армий. Огонь полевой артиллерии китайцев оказался совсем неэффективным, в то время как европейские орудия, в особенности нарезные, громили китайский строй. В течение нескольких часов англо-французы выбили восьмизнаменные войска с занимаемых позиций, захватили их батареи и принудили поспешно отступить к переправе через Императорский канал. Здесь маньчжуры при помощи пушек еще раз попытались сдержать европейское наступление, но были опрокинуты совместной атакой англичан и французов. Части маньчжура монгольской кавалерии удалось обойти союзников и атаковать их обоз, но союзный Ордегард достаточно быстро отбил нападение огнем из винтовок. К двум часам дня сражение у Чанчжваня было окончено. Отступающую Маньчжуру без боя оставили город Тунджао. Союзники, потеряв несколько десятков человек, захватили 80 китайских пушек, убили и ранили до 1500 цинских солдат. Саму деревню европейцы предали огню и разграблению, якобы за то, что местные жители отказались доставить им требуемое количество припасов. Но войска империи Цин не были окончательно сломлены у Чанцзвани. Потери понесла в основном маньчжурская пехота. Конница сохранила свою силу. Чингре так и не бросил в бой ее главные силы. Однако непосредственно под стенами Пекина знаменный монгол уже не мог уклоняться от боя. Решающее сражение искали и англо-французы. И уже на третий день после боя у Чандзвани 21 сентября 1860 года началась битва за Пекин. Знаменитая битва у моста с мраморными львами. Об этом мы расскажем в следующем, последнем 15-м выпуске Опиумных войн. Слушайте нас, Яндекс музыки. Звуки и в Вк подкастах. До встречи.